Глава двадцать вторая. Шерез. Определи, кто поедет на тот берег капитану. Гортензия в этот раз села за стол к сержанту. Заказывать она себе ничего не стала. Пообедует с Олегом в таверне верхнего города, но яблоко из глиняной вазочки, стоявшей на столе, взяла... Олег посчитал, что Магиня сама все разъяснит Шерезу, и, не останавливаясь, лишь кивнув в знак приветствия наемникам, уже пришедшим на обед, пошел на улицу. Стоять и дышать там воздухом было удовольствием сомнительным, но и торчать в гостинице ему надоело. Был бы еще отдельный номер, тогда можно было бы там и поваляться». Дочка хозяйки гостиницы, получив удовольствие, и перстень в подарок вновь была неприступной и на Олега смотрела свысока. Тратить еще один перстень на эту куклу он не собирался. Гормональный фон нормализовал, и ладно. На улице напротив гостиницы у забора сидели на корточках двое мальчишек, одетые в грязную рванину, и опять молчаливо и просяще смотрели на него». Просить милостыню тут считалось преступлением, за которое отрезали язык. Поэтому попрошайничество здесь носило весьма экзотическую и немую форму. Вчера Олег дал мальчишкам несколько пятисоль игровых монет и увидел, как это привело к большой драке этих пацанов с толпой таких же оборванцев, завершившиеся десятками разбитых носов и не меньшим количеством фингалов. Устраивать тут драки каждый день он не желал, поэтому равнодушно отвел взгляд в сторону. «Пошли!» — вывел его из размышлений голос гортензии, появившейся на выходе из гостиницы. «Пошли!» — от хвоста, смотрю, избавилась. Они быстрым шагом пошли в сторону верхнего города. «Ушивает свою зеленую юбку!» — ответила прориту магиня «Ты подумай насчет ее просьбы!» Я ведь сама ее к этой мысли подтолкнула. «Служанка мне и правда сейчас ни к чему, но гнать Риту будет неправильно. Да и пригодится она нам. Сам видел, как она в лесу ориентируется. Да я не против. Вот чек приедет, пусть к нему обращается». Рита собиралась вступить в наемный отряд медведи и Олег не возражал. Охотница действительно чувствовала себя в лесу как дома, Да, собственно, лес и был для нее домом большую часть времени. Вот только формально вопрос ее вступления в отряд должен был решить капитан отряда. Прибытие чека с основными силами отряда они ожидали со дня на день. Посыльного Магиня только что проинструктировала. После того, как Олег рассказал Гортензии о своих заклинаниях «Пространственный карман и прыжок», Магиня забрала назад свои слова о невозможности задуманного Олегом похищения казны всей южной армии Регента. Единственный вопрос заключался в том, как обставить этот налет, чтобы о способностях Олега никто даже и не заподозрил. Гортензия вела к найденной ею гостинице, находящейся почти в самом центре Немеи, буквально в шаге ходьбы от резиденции королевского наместника. «Вот это здание» магиня не доходя до ратушной площади шагов сто, свернула в узкий проулок и провела Олега вдоль ограды небольшого сада до тупика, образованного металлическими воротами. «Это здесь». Гортензия подошла к веревке, висевшей слева от ворот, и несколько раз подергала за нее. Сначала открылось оконце в воротах, в котором показалось лицо мальчишки с кожаным ошейником на тонкой шее, В глазах мальчишки при виде гортензии мелькнуло узнавание. «Проходите, госпожа!» Он, не закрывая оконца распахнул одну створку ворот. Закрыв за ними ворота, побежал в гостиницу. Двор этой гостиницы был хоть и небольшим, но аккуратным. По бокам стояли подсобные одноэтажные здания, выкрашенные в белый цвет. Прямо находилось добротное двухэтажное здание из темно-красного кирпича, Ко входу вели каменные ступени. Крутая коньковая крыша была покрыта коричневой черепицей. Из здания на крыльцо вышел дородный лысеющий мужчина. На его полноватом лице застыла приветливая улыбка. «Добро пожаловать, госпожа Гортензия!» Он учтиво поклонился, но спускаться к гостям не стал и ждал на крыльце. «Привет, Рубин! Это Олег, он из моего отряда. Отвечает у нас за финансы». Все как и договаривались, Рубин сам открыл перед гостями дверь и жестом пригласил пройти. Олег сразу почувствовал разницу между «Ветерком» — так называлась гостиница Нижнего города, в которой остановился их отряд, и «Фрегатом» — гостиницей, которую нашла магиня Большой чистый зал на входе служил гостиничным баром и столовой — Жилые комнаты были на втором этаже. В гостинице, кроме бани, был еще и бассейн. Убранство помещений выглядело богато. Впрочем, и цена всего этого удовольствия была, но очень уж приличной. 60 лигров за декаду. И это без питания. Цену проживания входило и уже выполненное Рубином обещание, что вместо уехавших позавчера постояльцев он больше никого селить не будет. 60 лигров и вся гостиница целиком и на всю декаду будет в распоряжении ее отряда. Таково было условие гортензии, и хозяин гостиницы его принял. Для сравнения, проживание всего отряда в Ветерке обходилось меньше полутора сотен солигров или половины лигров в день вместе с питанием. Рубин провел их по комнатам, показал бассейн и баню. «Когда ждать всех?» «Мы с десятком переедем сегодня, остальные, скорее всего, завтра к вечеру». «И помни, что обещал?» Гортензия напомнила об обещании хозяина гостиницы держать язык за зубами. Такое требование Рубина не удивило. Аристократы часто выясняли друг с другом отношения с помощью наемников, а Магини как раз и дала ему понять, что отряд нанят кем-то из вельмож для разборок со своими врагами и что требование держаться незаметно исходит от нанимателя. «Главное, сами ведите себя прилично, не показывайтесь, где не нужно, и не устраивайте драк и скандалов, а то знаю я ваши привычки», — буркнул Рубин. магиня согласно кивнула и обернулась к Олегу. «Задаток — половину суммы». Олег достал из кожаного кошеля, висевшего у него на поясе, три заранее заготовленные дистиллигровые монеты. — Покорнейше благодарю. С поклоном Рубин принял монеты. — Вся гостиница и вся обслуга в вашем полном распоряжении. Тянуть не стали, и уже через три склянки весь отряд перебазировался на новое место. Особую радость Олегу доставило то, что ему выпало жить в пусть и крохотном, но одноместном номере. Ночевать с тремя храпящими и иногда портящими воздух мужиками ему порядком надоело. Остальные наемники расселились в номерах по два-три человека. Гортензия с Ритой, как и раньше, поселились в двухместном номере, только теперь у них и кровати было две. А еще у них в комнате было зеркало. Оно было небольшим, в половину человеческого роста и мутноватым, но все же это была роскошь, редко где доступная. Олег так вообще в этом мире первый раз его увидел. Пока ждали прибытия чека с отрядом, наемники незатейливо отдыхали, ели, пили, спали с гостиничными рабынями, ходили в баню и бассейн, играли в кости. Олег же просто изводился. Обычные в бывшем мире вещи вроде книг, телевизора, интернета воспринимались как естественный фон – И только тут, в такие вот моменты вынужденного безделья, он начинал понимать, как ему всего этого не хватает. Книги тут, конечно же, были, но все, что оттуда можно было выжить для себя, Олег уже выжил. А читать всякие жизнеописания разных королей желания не было никакого. К тому же, как и все проплаченное историком, они безбожно врали, а до художественной литературы тут еще не дошли. Пользоваться услугами гостиничных рабынь Олегу претило, а красивой дочки у Рубина не было. Или была, но ему она на глаза не попалась. Поэтому прибытие отряда Олег встретил, как раньше Новый год встречал. Первым зашел торм. Увидев Олега, ошивающегося у барной стойки, подошел к нему и обнял. Следом на входе появился чек и остальной отряд. Вечером, когда общая пирушка завершилась, офицеры отряда сидели за угловым столом в большом зале гостиницы и обсуждали свои дела. Капитан привел с собой двадцать пять человек. Десяток Айнера, в котором на самом деле было семь человек, включая самого сержанта, остался в Черемше. Оставлять пятерых мужиков из обслуги и раба, купленного Тормом, одних без присмотра, и капитан, и Олег не решились. Мало ли придурковатых, каких сейчас бродит по королевству, а у них в отрядном обозе только имущество на полторы сотни лигров сложено. Чек налил себе еще вина и вернул руку на прежнее место, на бедро Могини. «Скажи, кто раньше, что буду атаковать армейский штаб с четырьмя десятками?» «Никогда бы не поверил». «Надо будет изобразить нападение», — поправил своего капитана Олег. «Мы уже с ней все обдумали». Он кивнул на гортензию. Та в это время, смущаясь, словно невидная девица, пыталась сдвинуть руку Чека ближе к коленке. Олег понял, что Рита сегодня будет в комнате ночевать одна. Повернулся ко второму лейтенанту. «Торм, на Баркас отправь пятерку, чтобы там никаких сюрпризов не было, но и про готовность к отплытию с самого утра напомни». «Баркас хоть сейчас готов». «Я туда Вирма с Дэнни еще склянку назад отправил. С утра тогда еще троих из десятка бора пришлю. Пусть там нас ждут». Решили, что завтра человек с гортензией совершат прогулку на Ратушную площадь, совместят, так сказать, полезное с приятным, осмотрят там все еще раз, чтобы никаких сюрпризов не было». Хотя Олег не сомневался, что все пройдет нормально, но раз соратникам нужно это для спокойствия, то пусть себе гуляют. Этот вечер завершился для Олега приятной неожиданностью. Когда он ложился спать, дверь в его номер после робкого стука приоткрылась, и в нее вошла Рита. «Гортензия ушла ночевать к своему капитану, а мне одной тоскливо. Пустишь в гости?» Олег, если и удивился, что симпатичная фигуристая девица решила провести ночь со своим сверстником, почти мальчишкой, а не с буртальным красавцем Шерезом, отказываться не стал. И нисколько об этом не пожалел. В следующий день не принес ничего нового. Капитан с могиней сходили осмотреть здание королевского наместника, видать заодно посетили какое-нибудь заведение. Вид у них был довольным хотя они и пытались сделать его деловым и сосредоточенным, и Олег за них был рад. Что не мешало ему смотреть на Гортензию немножко с вожделением. «Хороша Маша, жаль не наша». Рита с приходом Гортензии опять стала крутиться возле нее, явно той мешая. После обеда, впрочем, весь отряд начал настраиваться на серьезный лад. Чек уже за обедом сказал ограничиваться в вине, Наемники все понимали, и дополнительного контроля за ними со стороны офицеров не требовалось. Проснулись через пару склянок после полуночи. Олег успел поспать всего три склянки, но чувствовал себя достаточно бодро. Гостиничная прислуга, проинструктированная Рубином, ничему не удивляться и шума не поднимать, быстро накрывала столы для столь раннего почти ночного завтрака. Когда наступили предрассветные сумерки, отряд уже весь был во дворе. Торм с Шерезом по приказу Чека лично проверили бойцов всех до единого. Оружие у наемников было надежно закреплено, не дай семь, у кого звякнет. Сапоги были обмотаны заранее приготовленными тряпками, чтобы не производить шума. «Готовы?» — шепотом у Торма спросил капитан. Он стоял возле ворот рядом с Гортензией и Олегом. Получив подтверждающий кивок второго лейтенанта, посмотрел на Олега. «Считайте до шести сотен ударов сердца и выдвигайтесь. Олег в который раз пожалел, что тут не изобрели наручные часы, а о песочных он поздно вспомнил. И делайте все, как договорились». Он вышел за ворота и, отойдя с глаз отряда, использовал сначала заклинание «скрыт», а затем и «прыжок». К воротам, за которыми находилась резиденция наместника, Олег подошел с уже сформированным заклинанием дальновидения. Благодаря ему быстро определил обе комнаты на втором этаже, накрытые охранным заклинанием. Сначала совершил прыжок в первую. Это оказалась та самая комната, которая и была его целью. В этой комнате было узкое зарешоченное окно, из которого уже шел свет наступающего весеннего утра. Справа и слева вдоль стен стояли стеллажи, грубо сколоченные из неструганных толстых досок. На левом стеллаже не было ничего, а вот на правом лежали кожаные мешочки различных размеров, несколько десятков. Развязав наугад четыре из них, он в трех обнаружил серебряные монеты, а в четвертом — золотые. Дальше уже смотреть не стал. Завязав и эти мешочки, начал быстро убирать все деньги в пространственный карман. По идее, в следующей, закрытой заклинанием комнате делать ему уже было нечего, но любопытство и нежелание оставлять что-то сделанным небрежно погнали его и туда. Вторая комната оказалась оружейкой, в которой хранилось, судя по виду, дорогое оружие — Места в пространственном кармане еще было много, а вот допустимый вес уже был недалеко от предела. Но на два явно качественных и дорогих меча и на украшенный драгоценными камнями кинжал возможностей хватило». Теперь предстояло не менее важное дело. Надо было представить все случившееся результатом дерзкого, удачливого нападения наемников, находящихся на службе у короля Лекса, поддержанных пусть и сильным магом, но использовавшим только известные в Веноре заклинания. Олегу сейчас предстояло многих убить, а многих подставить под мечи своего отряда. Жалел ли он солдат-герцога? Сказать, что ему было все равно, было бы неправдой – Но он уже давно понял и решил для себя, что невинных младенцев среди них нет. Все они знали, на что шли, и когда поступали на службу к королю, и когда дали клятвы его убийце. Первыми жертвами Олега стали три дежурных мага, правда, двое из них спали и больше не проснулись. Магов он убил ударами меча из скрыта. Он мог бы, конечно, применить навыки ассасина, но это тоже могло навести на подозрения». Всех магов он убил на втором этаже особняка. Здесь же находились и двое обычных охранников. Их он обезвредил заклинанием «Паралич». Этому заклинанию еще в Сольте, в их бывшей штаб-квартире, его научила Гортензия. Заклинание было очень простым по конструкту и представляло собой фигуру, похожую на молоток, окрашенную в четыре цвета. Тогда больше времени у него ушло на подбор правильной цветовой гаммы. Но энергии это заклинание требовало немало, и накрываемая им площадь была не больше трех шагов в диаметре. Получившие паралич охранники рухнули рядом с охраняемыми комнатами. Дальше Олег заторопился на первый этаж. Надо было поспешить, потому что отряд уже вот-вот должен был подойти к воротам резиденции. На первом этаже дежурило сразу пять человек – Двое вооруженные мечами сидели и дремали возле входа, а еще трое, у которых кроме мечей были и арбалеты, сидели возле узких и высоких окон. Один из этой троицы спал, опустив голову на грудь. Олег все тем же заклинанием паралич обездвижил охранников. В этот момент услышал, как упали выбитые заклинанием гортензии ворота резиденции». Времени осталось совсем мало, но Олег чувствовал, что успевает, все шло по плану. «Наверху как?» — спросил появившийся в двери Чек. Олега он не видел, но знал, что тот здесь. Следом за капитаном вошли Гортензия и Торм. «Двое по одному на охранку!» — бросил Олег. «Действуйте, я в Южное!» Торм знал, про его заклинание скрыт, но первый раз столкнулся с ним наяву и был немного потрясен словами, раздавшимися ниоткуда Впрочем, быстро пришел в себя. С улицы уже забегали наемники, и Чек, оставив руководить ими Торма, вместе с Гортензией побежал по лестнице на второй этаж. Там он поднимал по одному парализованных солдат и бросал их на двери, защищенные охранными заклинаниями. От срабатывания заклинаний охранники моментально вспыхивали ярким пламенем. Но долго мучить их капитан не собирался, сразу же бил наповал мечом. Теперь у тех, кто начнет разбираться с тем, как проникли в комнаты, защищенные заклинаниями, будет понятная им картина. Гортензия в это время заклинанием пламя подожгла все двери. «Все, уводим людей!» Они сбежали вниз, где наемники, дорезав парализованных охранников, вытряхивали из комнат все более-менее ценное. Капитан дал команду всем собраться и бегом двигаться за ним – Свой порядок действий наемники уяснили еще накануне, и никакой сутолоки не произошло. Отряд дружно покинул разгорающееся здание резиденции и бегом отправился к речному порту. Олег побывал еще и в южном крыле здания, где располагалась казарма охраны. Никого убивать он там не стал, не потому что пожалел, а, опять же, чтобы не было лишних вопросов, просто заблокировал двери. К отряду он присоединился, когда они уже... Пробежали больше двух тысяч шагов по направлению к городским воротам, расположенным возле порта. Скрыт он снял заранее, как только покинул усадьбу. Бежать по улицам только еще просыпающегося города было легко. Единственная проблема возникла уже при выходе из города. Ворота, которые по всем расчетам к их прибытию должны были быть открытыми, стояли с закрытыми створками. То ли стража проспала, то ли хотела получить мзду, сторопящихся попасть в город торговцев теперь было уже неважно. Гортензия создала заклинание «Воздушный поток», и, влив в него всю свою оставшуюся магическую энергию, ударила по воротам, с учетом того, что большой по здешним меркам резерв Магини к этому моменту был почти не растрачен, а ворота открывались наружу. Удар не просто распахнул ворота, а выломал их и отнес шагов на двадцать. Олег отметил, что теперь у них в отряде оба мага и официальный, и тайный полностью пусты, но тут осталось совсем немного». Наемники сразу за воротами свернули направо и побежали к месту стоянки их баркаса. Впереди бежал Шерес, он и был единственным, кому на пристани пришлось поучаствовать в драке. Когда они пробегали мимо одного обветшалого пакгауза, На их пути оказались вооруженные охранники, сторожившие закованных галерных гребцов Не разобравшись с тем, что происходит, охранники, а их в этот момент было двое, попытались преградить дорогу Шерезу. Но тот просто ударом ноги в живот сначала опрокинул одного, а затем мечом проткнул бедро другому. На причале уже размахивал руками сержант Бор. «Быстро! Не толкайтесь там!» Чек дождался, пока все наемники Олег и Гортензия с хвостом в виде риты, поднимутся по сходням, забежал на баркас сам, спихнул ногой сходни в воду и скомандовал отплытие. «Все, плывем! Давайте активнее веслами работайте! И раз, и два, и раз, и два!» Запыхавшийся Олег сидел, свесив ноги с борта баркаса, и смотрел на удаляющийся город. Суматоха, которую они подняли на пристани, начинала затихать, а из города еще пока никто и не прибегал. Все получилось, как он и планировал. Теперь пока там разберутся, пока сообразят, в какую сторону побежали налетчики, пока соберут погоню, то да сё, они уже давно будут на правом берегу. Настроение отряда было на высоте, Диверсия, которую они устроили и в которой не потеряли никого даже ранеными, оказалась для них веселым и легким приключением, за которое можно быть благодарными капитану и лейтенанту Магине. а роли своего первого лейтенанта они могли только гадать, но не сомневались, что и он к этому успеху приложил руку». О настоящей цели и о настоящем успехе диверсии знали только офицеры отряда, которые сейчас заговорщицки переглядывались между собой и загадочно улыбались на шутки бойцов. Когда причалили к берегу возле Черемши, в Немее еще даже не разобрались, куда посылать погоню. Олег видел это дальновидением. Хорошо, что не стал его отключать. Баркас они оставили там же, где в свое время его и арендовал Торм, выплатив рыбакам остаток суммы. Чек повел отряд в условленное место. Через две склянки они вышли на небольшую полянку возле дорожной развилки, где и встретили свой обоз с десятком айнера и некомбантами.